Потом я спросила, следует ли нам привести к Тео нашу 14-летнюю дочь Трейси. И он ответил, если она захочет, но это не обязательно. Вы тоже каналы. Я помню, каким невероятным мне это показалось. Ведь такая странная или важная вещь, что мы каналы, могла до сих пор оставаться для нас неизвестной. Потом магнитофон щелкнул, просигналив о том, что наше время снова истекло. Я не могла поверить, как быстро прошло время. Я смотрела на список вопросов, до которых не дошла очередь, и подруга Шейлы Стиви, которая записывала на пленку мой разговор с Тео, видимо, заметила мое легкое раздражение и спросила, «У вас есть последний вопрос? Может быть, вы хотели бы узнать имя вашего духовного наставника?» Этот вопрос тогда не мог прийти мне в голову, потому что я не встречалась с понятием «духовный наставник». Но мне понравилось, как это звучит. Поэтому я сказала, «Да, кто мой духовный наставник?» Тео сказал, «Нам сообщили, что это передадут лично вам. Ты испытаешь случай, яснослышание и узнаешь». В тот день мы покидали этот прекрасный дом, чувствуя себя лучше, чем когда-либо в жизни. Тео посоветовал нам медитировать вместе. «Поскольку вы совместимы, это увеличит энергию», – сказал он. «Поэтому, следуя рекомендациям Тео, мы отправились домой, переоделись в халаты, самую удобную для нас одежду, задернули шторы гостиной и сели с намерением медитировать, что бы это ни значило. Я помню, что подумала, я буду медитировать каждый день по 15 минут и узнаю имя своего духовного наставника». Мы с Джерри странно себя чувствовали, занимаясь вместе такими странными вещами, поэтому специально сели в большие кресла, между которыми стояла этажерка, чтобы мы не могли видеть друг друга. Что-то начинает дышать мной Тео дал очень краткое описание процесса медитации. «В течение 15 минут каждый день сиди в тихой комнате в удобной одежде и контролируй свое дыхание. Когда твой разум начнет блуждать, а это случится, выпусти мысль и продолжай концентрироваться на дыхании. Мы поставили таймер на 15 минут. Я устроилась в большом удобном кресле и сосредоточилась на дыхании. Я начала считать вдохи и выдохи. Почти сразу же я почувствовала странное оцепенение. Это было очень приятное ощущение. Мне понравилось». Прозвенел таймер, удивив меня. Вернувшись к осознанию Джерри и комнаты, я воскликнула «Давай еще раз». Мы снова поставили таймер на 15 минут, и я опять ощутила эту странную отстраненность, оцепенение. В этот раз я перестала чувствовать кресло, в котором сидела. Я словно висела в комнате, в которой не было больше ничего. Мы еще раз установили таймер, и я вновь погрузилась в новое восхитительное чувство отстраненности, а потом испытала невероятное ощущение того, что мной дышат. Как будто нечто любящее и могущественное выдыхало воздух мне в легкие, а потом вытягивало его наружу. Сейчас я понимаю, что это был мой первый значимый контакт с Абрахамом. Но тогда я знала только что нечто с большей любовью, которая касалась меня когда-либо раньше, растекалось по всему моему телу. Джерри говорил, что услышал, как я задышала иначе, посмотрел на меня, и ему показалось, что я в экстазе. Когда прозвенел таймер, и ко мне постепенно начало возвращаться сознательное восприятие обстановки, я продолжал ощущать текущую через меня энергию. Это не было похоже ни на что испытанное раньше. Это было самое необычное переживание в моей жизни. Несколько минут у меня звенели, не стучали зубы. Все же, что за удивительная последовательность событий привела к невероятной встрече с Абрахамом? Я избавилась от иррациональных страхов, которые жили во мне всю жизнь, а вместо них во мне возник любящий источник энергии. Я никогда не читала текста, который дал бы мне настоящее понимание того, что и кто есть Бог, но я знала, что мои ощущения должны быть именно такими».